Но чему равен этот квант угла поворота, градусу, половине градусу, минуте, часу? Надо привлечь математиков, пусть попробуют построить непротиворечивую модель. Ивашура глянул на часы. Шел третий час дня, а он вылетел в 10 утра. Значит, его прогулка у башни длится уже больше четырех часов. В штабе, пожалуй, сплошаться, если уже не всполошились. Броситься искать.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 как глыба стекла. В этой глыбе тенями обозначились лестницы, стены, коридоры, какие-то машины, светящиеся фигуры. Ивашура сделал шаг еще и оказался в темноте с мигающими звездами. Пахнуло ледяным холодом, как из морозильника. Невидимые сети упали сверху, сжали руки, ноги сдавили бока. Ивашура рванулся и вывалился на холм желтой глины на вершине земляной складки у стены башни. Рация зашумела,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 Человек, отраженный экраном, не был похож на Ивана Кострова. Кроме незнакомца, голубой экран показывал еще паука и жуткую черную фигуру, напоминавшую кентавра, а также целые вереницы светящихся пятен. «Ну и что ты об этом думаешь?» – спросил Вашура Рузаева, который сам проявлял свою кинопленку в лаборатории. «Что такое телеэкран? Попытки хозяев башни вступить в контакт с нами?» «Не думаю», – помолчав по обыкновению, ответил Михаил – Промыв пленку, развесил мокрые ленты на проволоке для просушки, и они вышли из домика лаборатории. «Мы привыкли, что экраны всегда каким-то образом связаны с передачей информации», — продолжал Рузаев, пока не шли к жилому кварталу экспедиции. «Но давай порассуждаем. Если бы хозяева башни в самом деле хотели установить контакт с нами, то действовали бы с гораздо большей последовательностью и целенаправленностью». «В действительности же все явления, так или иначе связанные с башней, больше напоминают аварийные утечки опасных веществ, о чем нас и пытаются предупредить пауки. А телеэкраны возникают не на одном месте, что диктуется логикой налаживания информационного обмена, а в разных местах и на разных высотах. Многие из экранов мы вообще не успеваем заснять на пленку. Где же тут установление контакта?» «Логично», — согласился Ивашура. Они, не сговариваясь, остановились на дороге, уезженные вездеходами и башня все больше выступала из мглы багрово-коричневой колонны, в глубине которой иногда загорались острые лучики света или шарфы белых искр. «Светится со вчерашнего дня», — пробормотал Рузаев. «Скоро очередная пульсация». Помолчали и снова зашагали к вагончикам, от окон которых протянулись по снегу полосы желтого света. Где-то за деревьями тарахтел движок, дающий электричество лагерю экспедиции. Аварийные утечки, задумчиво повторила Вашура. Интересная мысль. Михаил, а что, если нам попытаться осуществить идею Вани Кострова? Какую именно? поинтересовался Рузаев. У него было много идей. О контакте с пауками. Рузаев искоса взглянул на товарища. Очевидно, у тебя уже есть соображение, как это сделать практически. Если ты помнишь, мы не смогли поймать ни одного экземпляра. И вообще не представляю, какой контакт можно установить с пауками, если уже понятно, что это обыкновенные киберы. Именно потому что они автоматы с определенной программой и не просто киберы, а биокиберы, судя по их повадкам, и можно сделать попытку контакта. Био, не био, но попробовать, однако, можно. Буду соображать. Посоображай, пожалуйста. Я тоже поразмышляю, но времени у нас мало. Ты в самом деле видел на телеэкране Ивана? Внезапно спросил Ивашура останавливаясь на пороге штабного вагончика. Рузаев полизал царапину на пальцы, помолчал, потом пожал плечами. «Не берусь утверждать, однако, по-моему, это был он. Не знаю только, как он мог оказаться внутри башни. И я не знаю. Может быть, их втянуло с вертолетом, может, в момент появления башни она была открыта сверху, а может быть, их захватили хозяева башни после падения. Первый вопрос, который я хочу задать паукам, живы ли Иван Стаи? Ивашура толкнул дверь, и они вошли в освещенное тремя люксами помещение штаба.